В отличие от феномена этногенеза, этническая история полифакторна. На цепь событий, в их связи и последовательности влияют и социальные закономерности, и географическая обусловленность, и разнохарактерные этнические контакты. Все они явления наземные, и, следовательно, для нашей темы только фон. Однако без них нельзя, ибо пассионарный толчок деформирует этносы, уже имеющие свою судьбу и внутреннюю структуру. Хотя сам толчок краток. но перестройка, то есть латентный период нового этноса, занимает около 150 лет, после чего история обнаруживает смену цвета времени. Так пассионарный толчок, породивший великое переселение народов, смену Рима-Византии, образование Аксума, гибель Дакии и разгром Иудеи, имел место на рубеже нашей эры. А все перечисленные события произошли во II веке нашей эры, больше, чем через век. Следовательно, от исторической даты надо отнимать полтора века, что в пределах законного допуска. Зато исторические начала заметны, ибо связаны с крупными событиями. Поэтому в прилагаемой легенде к карте пассионарных толчков характерные события фазы подъема не включают события инкубационных периодов этногенеза. И все же мы можем уверенно говорить о начальных моментах толчков, ибо почти для каждого толчка в одном-двух случаях этносов Удаётся заметить примерную дату рождения первого поколения пассионарных мутантов. Предложенная карта пассионарных толчков отражает состояние этнологии в настоящий момент, 1984 Белые Белое пространство на ней – временное явление. И, глядя на них, не следует думать, что ни в западном, ни в южном полушариях толчков не было никогда. Конечно, они были. Но когда и где конкретно проходили этого с такой уверенностью, как для Евразии, пока сказать нельзя. Нет необходимых письменных источников. О толчках здесь мы можем говорить только с прибавкой «видимо». Видимо, ацтеки, муиски и инки появились в результате толчка, прошедшего на рубеже XI-XII веков по линии от Аризоны до озера Титикака. Эта линия также весьма близка к геодезической, как и остальные девять. В XIII веке н.э. началось расселение полинезийцев с островов Таити. И это движение, продолжавшееся до XVI века, бесспорно пассионарный подъем. Такой же подъем мы наблюдаем в XIX веке у зулусов в Южной Африке. И, тем не менее, об этих толчках мы предпочли не говорить, фиксируя внимание только на достоверных, проверенных явлениях. При дальнейшем развитии этнологии число обнаруженных толчков естественно может увеличиться, может удлиниться и протяженность линий, уже найденных и отмеченных на нашей карте. Какая из гипотез о природе толчков победит, сказать трудно. Видимо, та, которая объяснит механизм мутаций. Пассионарии-мутанты и древнеегипетские, и римские, и монгольские были одинаково пассионарны. А значит, рекомбинация или разрыв фрагментов хромосомы зародыша человека есть определенная, повторяющаяся от толчка к толчку химическая реакция, происходящая весьма быстро и необратимо, под воздействием неизвестного пока излучения в оптической части спектра. Мы знаем сейчас, что подобные перестройки на генном уровне легко стимулируются лучом лазера, что нашло уже применение в народном хозяйстве для получения урожайных сортов сельскохозяйственных растений. Думается, что характер пассионарного излучения должен быть близок по своей природе к подобным лучам. Испускают ли их солнце или звезды, вспыхивающие время от времени в нашей галактике, покажет дальнейшее развитие науки.